забыть В квартиру на Кирочной она вернулась только к ночи. Возиться с ужином желания не было. Ева заварила травяной чай и с большой кружкой направилась к макбуку. Наверняка Вентрауп сидит как на иголках и ждет ее звонка с отчетом о встрече. «Ничего, подождет», — злорадно подумала Ева. Она оставила кружку, сходила в ванную, потом переоделась в спортивный костюм, Устроила в кровати привычное гнездышко из подушек и подушкой, только тогда отправила старику приглашение в видеочат. Ждать пришлось дольше, чем предполагала Ева. Наконец, миллиардер показался на экране, восседая в старинном кресле с высокой спинкой. Как всегда, безукоризненный аристократ. Рубленное лицо тевтонского рыцаря со средневековых гравюр. Идеально уложенная волна желтовато-седых волос. Поверх рубашки с неизменным галстуком-бабочкой мягкий кардиган с меховыми вставками на груди. По-домашнему. «Рад снова тебя видеть!» — скрипучий голос Вейнтрауба сопровождало небольшое эхо. «Как все прошло!» «Отвратительно!» — сердито сказала Ева. Старик, не торопясь, закинул ногу на ногу. «Ни секунды не сомневался, моя дорогая, что ты именно так и ответишь». Улыбка старика открыла белые до голубизны фарфоровые зубы. «Могу ли я узнать какие-то детали? Надо полагать, разговаривали вы совсем не там, где встретились. Документы тебе, наконец, отдали. Что за чудесные ангелы-хранители у этого Мунина?» В подагрических пальцах винтрауп неторопливо покручивал трость. Замысловатый изогнутый скульптурный набалдашник тонкой работы поворачивался то одним профилем, то другим. Вопрос — поворот, вопрос — поворот. «Почему вы меня не предупредили?» — спросила Ева. «О чем?» «Обо всем, что вам было известно». «Дорогая моя», — продолжал скалиться Вейнтрауп, «во-первых, я мог только догадываться, как сложится ваше общение». Во-вторых, ты не представляешь себе, что такое старческая бессонница и какая чушь порой лезет в голову. Вряд ли тебе помогли бы мои догадки. А в-третьих, если бы я все же начал ими делиться, ты или совсем отказалась бы от встречи, или повела себя в кафе неестественно, и дело могло принять нежелательный оборот». «Твое неведение было залогом твоей безопасности, которую я обещал и которая меня искренне волнует». Когда он говорил долго, немецкий акцент становился особенно заметным. «Только не ждите, что я стану вас благодарить», пробурчала Ева, уязвленная логикой собеседника. «Я жду не благодарности, а твоего рассказа», — откликнулся он. «Мы попусту теряем время». Гейнтроп выслушал, каким образом Еву похитили с места встречи и увезли в другое место, заметив только «что ж, молодцы, чем проще, тем лучше». Дальше речь пошла про разговор с Муниным и двумя его спутниками, который состоялся в отдельном кабинете какого-то ресторана, судя по интерьеру и кухне азиатского. Ехали довольно долго, но похитители вполне могли просто путать следы, кружа поблизости. И даже если бы на машины не были заляпаны, а на улице вместо сырых петербургских сумерек стоял солнечный день, Еве вряд ли удалось бы сориентироваться в незнакомом городе. «Кормили вкусно?» — спросил Вейнтрауп. «Да. Это имеет какое-то отношение к делу?» «Все имеет отношение к делу. Ты не видела название ресторана? Значит, вошла с черного хода. Тебе ведь не завязывали глаза». И меню не видела, верно? Потому что там ты тоже могла прочесть название или адрес. То есть место выбрано не случайно. Твои новые друзья его хорошо знают, и там хорошо знают их. Надежное убежище, куда вдобавок не стыдно пригласить на ужин такую красавицу. Я слушаю дальше. Веньтраубу явно был еще далеко до маразма. Ева рассказала о том, как ее спрашивали, откуда она так хорошо знает русский язык, чем занимается, почему именно ей поручили работать с исследованием Мунина и чем это исследование может быть интересно. Что ты им ответила? Как вы советовали правду и только правду. Сказала, что язык — результат ошибки молодости, выучила благодаря бывшему русскому мужу. В общих чертах рассказала об ордене, Похоже, они про него мало знают». «А про исследование?» Фейнтрауб снова крутанул пальцами трость. «На мой взгляд, в действиях русских царей есть очевидные тренды. Иван создает страну, Петр — столицу страны, Павел — архитектурную доминанту этой столицы. Один становится духовным лидером, второй — руководителем духовенства, третий — главой церкви». То есть развитие происходит в направлении от священной персоны государя через священный город для этой персоны к священному центру этого города. Постепенная концентрация усилий, сведение их к точке цели. Однако что это за точка и что это за цель, неизвестно. Ты имеешь в виду, что Мунин прав, и русские цари выполняли какую-то общую программу прищурился Вейнтрауб. «Я не могу этого утверждать, поскольку незнакома с историей России и очень поверхностно изучила материал», сказала Ева. «Все трое действовали в логике, известной только им одним, которая не находила понимания у современников». Петр во многом повторял абсурдные поступки Ивана, и Павел, похоже, двигался тем же путем, но был убит. «Если программа в самом деле существовала, выполнить ее до конца не удалось». «Хорошо. А что ты можешь сказать о своих собеседниках?» Ева хмыкнула. «Про Мунина вы знаете, а те двое мало похожи на историков. Скорее, это бывшие командос. Довольно высокие, мощные. Даже красивые, пожалуй. Обоим лет пятьдесят или чуть больше. Спрашивали по очереди. Очень четко формулировали вопросы. Они представились, имена или прозвище назвали». Может быть, Мунин к ним как-то обращался?» «Нет». «Ты уверена, что их было только двое? Больше никого?» «Я уверена, что их было двое в машине и в ресторане». «Ну да», — Вентрауп задумчиво пожевал губами. «Прикрытие ты не должна была заметить, а прослушивать ваш разговор хоть в десятером вообще детская забава». «Особенно, если тебя привезли в неслучайное место». «Кормили вкусно?» Я не стала есть, но пахло изумительно. В конце концов, мне отдали папку. Ева показала красный кирпич с желтой наклейкой и надписью «Урби Эд Орби». И еще немного покружили в каких-то безлюдных краях. Потом тот первый прошелся со мной по улице, остановил такси, заплатил водителю и велел отвезти меня, куда захочу. «Да, еще телефон вернул. А теперь могу я, наконец, узнать, во что вы меня втравили. Какое вы имеете отношение к тому, что происходит?» Вейнтрауп несколько раз крутанул трость, глядя на набалдашник. «Что происходит, я и сам толком не знаю», — после паузы отозвался он. «И не имею к этому практически никакого отношения». Тебе тоже лучше всего выбросить из памяти последние два дня. Спасибо, что помогла моим друзьям кое в чем разобраться. Теперь и отдыхай, и занимайся своими делами». «Конечно, проще простого — взять и сразу все забыть», — съязвила Ева. «Но я попробую». «А вашим друзьям, возможно, пригодится мысль, которая крутится у меня в голове с тех пор, как я прочла записку Мунина. Математическая ассоциация». Я никак не могла понять, что мне напоминает эта триада царей. «И что же?» «Число Пи. Вероятно, вы хорошо знакомы с розенкрейцерами». Ева обворожительно улыбнулась. «Раз друзья просят вас о помощи в деликатных делах Ордена. Мы собираем хранителей духовной искры» чтобы установить связь между миром человека, который ограничен и разбит на квадраты, и бесконечным космосом, где все подчинено кругам и сферам. Число пи один из ключей к этой связи. Его составляют три единицы, обычная земная тройка и кое-что еще. Это не просто четырнадцать сотых и сколько-нибудь тысячных. За тройкой тянется бесконечный хвост непериодической дроби. Точно определить число Пи невозможно. Это делает его поистине магическим и позволяет связать квадрат и круг, человека и космос, хаос и абсолют. «Допустим, с Розенкрейцерами я знаком и про число Пи тоже когда-то слышал». Винтрауп смотрел с экрана очень внимательно. Трость он вертеть перестал. «Но пока не вижу связи с русскими царями». «Связь очевидная». Мунин сложил конструкцию, в которой участвуют три царя. Тройка, которой не хватает космического элемента, той самой духовной искры, а она у них была. На это указывают логичные, но очень целенаправленные и эффективные действия Ивана, Петра и Павла, которые были непонятны ни 400, ни 300, ни 200 лет назад и по-прежнему непонятны сейчас. «Я бы посоветовала вам и вашим друзьям искать эту трансцендентную искру или хотя бы ее следы». «Оказывается, не ты меня должна благодарить, а я тебя», — промолвил старый миллиардер, снова выдержав паузу. Он уже не улыбался. «И последнее», — добавил Ева. «Те двое в ресторане настойчиво расспрашивали про каких-то академиков». Я сказала, что не занимаюсь фундаментальной наукой и не работаю с академиями, а приехала для участия в семинаре профессора Арцишева. Как ни странно, одному из командос с это имя было знакомо. «Ева», — сказал Вентрауп, «дорогая, ослепительная, неподражаемая, тебе надо писать романы. Самое интересное, ты дотянула до конца. Такую интригу оставила на сладкое». «Мои аплодисменты!» И он действительно несколько раз хлопнул в сухие ладоши.